31. Лама в желтой шляпе. Безобъектное сострадание. Ченризик. Владыка безупречной мудрости. Манджушри. Уничтожающий бесчисленные орды Мар. Ваджрапани. Жемчужина средь мудрецов из страны снегов. Дзонгхапа. Лосангдракпа. Молюсь у твоих стоп. Микцама. Мантра Дзонгхапы. Лосанг Хапа из государства Цонка в Амдо родился в 1347 году и стал весьма почитаемым лидером, учителем и мудрецом, которому ныне приписывается основание буддийской тибетской школы Гелук. Говорят, что его приход в Тибет предвидели и Будда, и гуру Ринпочи. На месте его рождения в Амдо ныне стоит известный монастырь Кумбум. В 1935 году его посетил Питер Флеминг, брат создателя Джеймса Бонда Яна Флеминга. Он в то время совершил 7-месячное путешествие из Пекина в Кашмир в сопровождении швейцарской журналистки Эллы Майер по прозвищу Кини. Рассказ об этом путешествии вышел в 1936 году под заглавием «Новости из Татарии». У них возникли трудности с китайской бюрократией, и чтобы как-то убить время ожидания в Синине, они решили сделать крюк и посмотреть великий ламоистский монастырь Кумбум. Флеминг поясняет, что Кумбум означает «сто тысяч образов» и рассказывает, как так получилось. Цзонг Хапа родился недалеко от монастыря. Когда ему было семь лет, ему обрели голову, и его мать бросила волосы сына на землю. Со временем они выросли в белое сандаловое дерево, и на листьях его чудом сохранилось изображение великого учителя. Конечно, на таком важном месте заложили монастырь. Молодым монахом Дзонгхапа поселился в Лхасе и пользовался большим влиянием. Он учил срединному пути, основываясь на учении мудреца III века Нагарджуны, В 52 года он занимал такое высокое положение в тибетском обществе, что собрал достаточно средств и поддержки, чтобы отреставрировать храм Джоканг и учредить праздненство Нового года Монлам, который до сих пор отмечают. После ему выпала возможность заложить неподалеку от Алхасы монастырь, и для этого он избрал место в долине Гьичу на 40 километров выше города. Новый центр, основанный в 1409 году, Он назвал Ганден в честь идеального Майтреи, Будды будущего. Новый орден им основанный получил название «Ганденская традиция» или «Ганден-Лукс», а потом сократилось до «Гелук», а последователи этой школы стали называть «Гелук-па». Дзонгхапа с его последователями стали носить желтые шляпы. По всему Тибету и за его пределами встречаются статуи и портреты мудреца в желтом головном уборе. обычно в сопровождении двух самых преданных учеников. Этих троих легко узнать. Школа быстро набирала последователей. В 1416 году Цзонгхапа основал монастырь Дрепунг. В 1419 году, в год своей смерти, монастырь Сера. Свое предыдущее посещение Лхасы я уже посмотрел Серу и Дрепунг, и теперь настало время отправиться дальше, в Ганден. 27 мая, среда. В 9 утра Норбу поджидал меня в машине позади отеля «Флора», и путешествие началось. Дорогу из Алхасы на восток ремонтировали, так что пришлось долго ехать по обочине, где теснились огромные грузовики. Следуя вдоль реки и двигаясь дальше на восток, мы вскоре уяснили, что по всей долине идет большое строительство. Возводили новый высокоэтажный город. Час мы тащились по этому быстро растущему урбанистическому убожеству а потом свернули в широкую, спокойную на вид долину и поехали в гору по долгому подъему к Гандену. На полпути уже виднелись монастырские строения, потрясающее было зрелище. Они гордо возвышались на фоне неба над природным амфитеатром. Я почитал историю Гандена и знал, что в недалеком прошлом он чуть не был уничтожен. В 1958 году там жили более двух тысяч монахов. Во время китайского вторжения он частично пострадал, а в 1966 году, во время культурной революции, его подорвали хунвебины. Прихотливо украшенный мавзолеет хапы разобрали, мумифицированные останки сожгли. К счастью, монах, которого заставили сжечь тело, сумел спасти фрагмент черепа и прах. Эти останки долго скрывали, а после перенесли в новую гробницу, которую возвели вместе с другими строениями в ходе большой восстановительной программы, развернувшейся в 1980-х годах. Результат реконструкции — прекрасные красно-белые здания, примостившееся на большой высоте, точно огромное орлиное гнездо. Вот уже долгие годы там живут более четырех сотен монахов. В 1996 году, когда запретили изображение Далай-Ламы, начались беспорядки, и по меньшей мере двое монахов погибли от пуль Ноак. Сноска. Народно-освободительная армия Китая. После протестов 2008 года, когда Далай-Ламу наградили золотой медалью Конгресса, В китайском правительстве сочли, что в монастыре необходимо установить постоянное полицейское и военное присутствие, чтобы приструнить непокорных монахов. Так что неудивительно, что в одном из новых зданий расположился большой полицейский гарнизон. Мы с Норбу начали осмотр скоры, отправившись по часовой стрелке вокруг всего монастырского комплекса по задворкам вдоль нависшего над нами хребта. Нам открылся прекрасный вид на долину Гьичу. Каждые 20-30 метров нам попадался памятный камень, возвещающий о важном скальном образовании или о месте, где бывал святой, или о древней на скальной резьбе. Встречались такие знаки, как место, где волшебным образом оставил оттиск друг Па -Лек, место, где забыл шляпу Дзонг Хапа и три естественных статуи Будды бесконечного света. Последние, впрочем, показались мне очень даже рукотворными. Нам также попалось кладбище, воздушные погребения, оно заинтриговало меня. Кладбище представляло из себя слегка наклоненную каменную платформу площадью около 3 метров со встроенной дренажной системой. Я с удивлением нашел в одном углу большой топор, а неподалеку груду пил и ножей. Я сразу понял, что увижу, если порыскую по сторонам. И точно мне начали попадаться фрагменты скелета, черепные кости, локтевая кость. Ключиться. Странно только, что не было ни зубов, ни более мелких костей. Чтобы вернуться на кору, пришлось немного взобраться в гору. Зато мы увидели предел хапы, выкрашенный в глубокий желтый цвет. Внутри нашлась небольшая пещера, где великий мудрец медитировал три года. Главный зал для встреч представлял собой просторное помещение с пестрыми колоннами и яркими гобеленами на стенах и потолке. Монахи были заняты обычными ежедневными песнопениями. В большом центральном здании, выкрашенном в блекло-красный цвет, находится прихотливо украшенная усыпальница Дзон Хапы, в которой заключен всего навсего фрагмент его черепа. К усыпальнице прилегает тронная зала, где в стеклянной витрине выставлен старый трон мудреца с мягким сиденьем. На выходе Норбу попросил монаха, тихо стоявшего на часах, благословить нас. Он мягко коснулся наших макушек тряпичным мешочком, в котором было что-то мягкое. Впоследствии я выяснил, что внутри хранится желтая шляпа самого Хапы, а также мягкие тапочки 13-го Далай-ламы. Можно надеяться, что благословение действительно сработает. По всему комплексу мы находили статуи и портретные муралы, изображающие Дзонгхапу, которого легко было узнать по ярко-жёлтой шляпе И по присутствию в композиции двух главных его последователей по имени Гьелцап Дармаринчен и Кедруп Гелек Полсанг. В 1419 году Дзонг Хапа умер в возрасте 62 лет, и эти двое один за другим заняли пост Ганден-трипы. Эта почетная лидерская позиция, уникальная для тибетского буддизма, дается на срок в 7 лет. Школу Гелук возглавляет именно Ганден-трипа. а не Далай-Лама, несмотря на то, что сам к ней принадлежит. Линия держателей поста хорошо задокументирована, и на тот момент его занимал Тхуптен Ниима Лунгтактензин Норбу, 102-й Ганден Трипа, вступивший в должность в мае 2009 года. 82-м Ганден трипой был Лобсанг Чокьи Гьялцен, появившийся на свет около 1840 года и возглавлявший школу в 1900-1907 годах. Это был тот самый человек, о котором Ян Хасбанд сказал, что тот походил на киплинговского ламу из Кима больше, чем любой другой тибетец, его друг Тирин Почи, подаривший ему бронзовую статую Будды. Мы с Норбу вернулись в зал и полчаса медитативно слушали монашеские песнопения. глубоким ясным гулким голосом их вел старший монах выпив чашку сладко пряного чая и съев по моему в монастырской столовой мы отправились обратно в алхасу и вернулись в город около трех часов дня я не удержался и сделал еще пару кругов вокруг бархара ловя последние светлые часы должен признаться что испытал особое извращенное удовлетворение, наткнувшись в магазине на прилавок, где лежали шесть человеческих черепов. И это после нездорового восхищения, которое я почувствовал, обнаружив в антикварной лавке очень редкую тханку из человеческой кожи всего за 1,8 миллиона юаней 360 тысяч долларов. Дороговато становилось отдыхать в Лхасе. Сидя в ресторане наверху отеля и наслаждаясь картофельными мома и чаем с лимоном, я наблюдал за церемонией покрытия крыши соседнего здания. Около 25 мужчин и женщин, громко топая, ходили кругом по свежей глиняной крыше, пели в и стучали тяжелыми трамбующими инструментами на длинных жердях. Люди работали сегодня так же, как и сто лет назад. Затем я вернулся во флору собирать вещи. Завтра я ехал в Двадцать 28 мая, четверг. Договорились, что выезжаем в 9. Утром я обнаружил, что мне одному организовали целый восьмиместный микроавтобус. Гидом по-прежнему был Норбу, и с нами был водитель по имени Пемба. Пемба совсем не говорил по-английски, но все время улыбался. Мы выехали из Алхасы по знакомой дороге. В последний раз я ездил здесь всего два года назад, и с тех пор параллельно шоссе выстроили железную дорогу до Шигадзе, продлив знаменитую линию Синин-Лхаса. Приходилось останавливаться на нескольких КПП подряд, и к каждому следующему надо было подъезжать к определенному времени. Таким образом, власти строго контролировали скорость туристических автобусов. 80 километров надо было преодолеть не менее, чем за 90 минут. Я прикинул, что 250 километров, которые мы проехали бы за 3,5 часа, займут у нас целых 6. Последние 90 километров тащились особенно медленно. Норбу пояснил, что ограничивают только туристические автобусы. И правда, грузовики и местный общественный транспорт постоянно обгоняли нас. За 50 километров до Шигадзе открылся ясный вид на долину реки Цангпо. Река в этой местности была очень извилистой и текла на фоне низких бурых холмов. Над ней висело необъятное ярко-голубое небо. Редкие пушистые облачка слепили белизной. Вот он, Тибет во всем его великолепии. Такой, каким его воображаешь, каким мечтаешь увидеть. Далеко на склоне рассыпались деревеньки с квадратными домиками, пестреющие молитвенными флагами. То там, то сям виднелись гомпы, красные, с блестящими золотыми украшениями по краям. И снова молитвенные флаги. Я поселился в отеле Як в центре современного Шагадзе. Норбу пришлось взять мой паспорт, чтобы там поставили разрешение для иностранца на следующий отрезок путешествия. 15 минут пятого мы поехали смотреть монастырь Ташилунпо на окраине старого города. День стоял дивный, паломников было много, в основном тибетцев. В самом разгаре был фестиваль Сагадава. Его устраивают в четвертый месяц по тибетскому календарю. Это особенный фестиваль, потому что включает годовщину рождения Будды, его просвещения и пари нирваны. Особенно значимый день — полнолуние, 15-й день. Считается, что это день рождения Будды. Конечно, Ташилунпо ходил ходуном. На главном дворе перекладывали плитку, и страшно воняло канализацией, но храм все равно выглядел прекрасно. Миновав группу тибетцев, Норбу перевел мне замечание, которое кто-то бросил нам вслед. «Смотри, даже западные люди их носят». Это сказала мама маленькой дочки, указывая на камень дзи у меня на шее. Первым мы посетили предел со статуей Майтреи, высотой 26,5 метров. В следующем большом здании находилась гробница 10-го Панчен-Ламы, которого преследовало китайское правительство и который внезапно умер в Шигадзе в 1989 году. Его погребальная ступа огромна и прихотливо украшена. Рядом висело объявление, гласившее, что фотосъёмка платная, 175 юаней, 35 долларов за каждый предел. Я проигнорировал этот санкционированный грабеж средь бела дня и сделал несколько снимков втихую. В 6 часов вечера после экскурсии я отправился в ресторан Сонг Цен» на главной улице и отведал ячьего мяса с маринованным редисом, яблочного ласси и местного пива. Я рад был вернуться в этот традиционный тибетский ресторан, где я бывал уже несколько раз. Оттуда до отеля было 20 минут пешком. На улицах по-прежнему толпился народ, Однако мне нужно было лечь рано, поскольку завтра нам предстояло проехать почти 150 километров на запад, чтобы посетить монастырь-крепость Сакья.